Глава 9. Ужас, который пережили мои родные при мысли о светском браке, конечно, не исчез за одну ночь, но померк. На следующий день мать вела себя со мной так, будто вещи, которых она касалась — кофейник, чашка с молоком, сахарница, свежий батон — попадали ей в руки с одной-единственной целью — вызвать искушение запустить имя мне в физиономию. Но она хотя бы больше не орала. Я решила не обращать на нее внимания, рано утром вышла из дома отправилась договариваться об установке телефона. С этим я быстро разобралась, потом прогулялась по Порт-Альба и заглянула в книжные магазины. Мне хотелось сделать интеллектуальный рывок, чтобы больше не молчать, как рыба, как тогда в Милане, и обо всем иметь свои суждение Во многом наугад я набрала книг и журналов, потратив довольно много денег. Под впечатлением от слов Нину, которые не шли у меня из головы, я, поколебавшись, все-таки взяла... «Три очерка по теории сексуальности». В те времена я почти ничего не знала о Фрейде, а то немногое, что знала, нагоняло на меня тоску и еще пару книг о сексе. Я надеялась, что разберусь со всей этой премудростью, справлялась же я раньше с уроками, экзаменами, дипломом, газетами, которые давала мне профессор галиани и марксистскими текстами, которыми увлекался Франко. Я хотела изучить современный мир – Трудно сказать, что к тому моменту было в моем багаже. Разговоры с Паскуалией Нино, немного интереса к кубинскому и латиноамериканскому вопросу. Я знала о беспросветной нищете нашего квартала и проигранной борьбе с ней Лилы. Я понимала, что школа отвергла моих братьев и сестру, потому что им не хватило моего упорства, и они не были готовы на жертвы ради учебы. Долгие беседы с Франко и случайные разговоры с Мариорозой, слившиеся в какое-то туманное воспоминание... Мир в корне несправедлив, и его надо менять, но мирное сосуществование американского империализма и сталинской бюрократии, как реформистская политика европейских, особенно итальянских рабочих партий, ведут к удержанию пролетариатов в подчиненном выжидательном положении, тем самым подливая масло в огонь революции. Если мировой застой победит, если победят социал-демократы, капитализм утвердится на века». На рабочий класс падет жертвой навязанные обществу потребительской модель Эти идеи жили и работали внутри меня, временами даже по-настоящему меня волновали, но гораздо сильнее было мое старое желание преуспеть во всем, из-за чего, по крайней мере, поначалу я решила, во что бы то ни стало, срочно разобраться в этих вопросах. Я долго верила, что всему можно выучиться, в том числе развить в себе интерес к политике. Расплачиваясь, я заметила на полке свою повесть и поспешила отвести взгляд. Каждый раз, когда я видела на витрине среди других недавно изданных книг свою, я испытывала смесь гордости и страха, удовольствия, перераставшие в беспокойство. Конечно, моя повесть родилась случайно, за 20 дней. Я над ней не корпела, просто стремилась ее помощью избавиться от депрессии. Я ведь знала, что такое настоящая литература, много читала классику, и потому... Когда писала свою книгу, мне и в голову не приходило, что я создаю нечто стоящее. Однако меня увлек сам процесс поиска формы. И вот она здесь, эта книга, вмещающая меня самою. На полке стояла я сама, и мысль о том, что я смотрю на себя, заставляла сердце неистово биться в груди. Для меня не только в моей повести, но и в книгах вообще было нечто будоражащее». Обнажавшее сердце, заставлявшее его трепетать, рваться наружу, как было в тот день, когда Лила предложила нам вместе написать книгу. Писать настоящие книги выпало мне. Но этого ли я хотел? Правда ли я хотела писать, но писать осознанно и лучше прежнего? Изучать, что было когда-то и что происходит сейчас, разбираться, как все устроено в жизни, снова и снова узнавать все о мире, чтобы научиться создавать живые образы такие, каких не создать никому, кроме меня, даже Лили, получая на возможность писать. Я вышла из магазина, остановилась на пьяце кавур. День был прекрасный, Виафория оказалась непривычно чистой и выглядела солидно, несмотря на скрывшуюся под ремонтной сеткой галерею. Самое время вспомнить былое прилежание. Я достала недавно купленный блокнот, в который собирала записывать свои мысли, наблюдения, важные факты, как это делают настоящие писатели. Прочла от начала до конца у Ниту, записала то, чего не знала. Нашла в Понте статью отца Пьетро, с любопытством просмотрела ее, но она не показалась мне такой интересной, как утверждал Нину. Более того, как минимум две вещи в ней неприятно меня удивили. Во-первых, Гвида Айрота пользовался еще более закоснелым, чем тот мужчина в очках с толстыми стеклами профессорским языком. Во-вторых, в его описании студенток, Это новая толпа, по всей видимости, не из зажиточных семей, сеньорины в скромных нарядах со скромным образованием, который надеется собственным старанием получить в жизни что-то кроме бесконечной домашней рутины, я узнала себя. Уж не знаю, действительно он имел в виду меня, или это было случайное совпадение. Это я тоже записала в блокнот. «Кто я для семейства Айрота?» «Вишенка на торте их широких взглядов на жизнь?» Без всякого удовольствия, скорее в раздражении, я принялась листать «Карьера де ла сэр». Помню, воздух был теплый, но щекотал запах газетной краски, смешанный с запахом горячей пиццы. Не знаю, правда так пахло или я это потом додумала. Я перелистывала страницу за страницей, просматривала заголовки, и у меня вдруг аж дыхание перехватило. Я увидела свою фотографию, обрамленную четырьмя колонками плотного текста. Фото на фоне туннеля, границы нашего квартала. Заголовок гласил. «Пикантные воспоминания чистолюбивой девушки. Литературный дебют Елены Греку». Рядом значилось имя автора, того самого мужчины в очках, с толстыми стеклами.